Изначально агентство принадлежало её брату, моему дяде Гаре, но перешло к маме за год до описываемых событий. Это долгая и совсем не весёлая история. "Я сделал её зелёный, потому что это мой любимый цвет", пояснил я. "Ну ты же знаешь, да?" Мы уже подходили к дому, всего в трёх кварталах от школы. Мама сказала: "Угу, угу", и добавила: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 А может, ты и со мной не говори. Хорошо. Я сказал хорошо. Когда ты ещё маленький, во всём соглашаешься с мамой. Ну, если только она не велит идти спать или доесть брокколи. Мы вошли в наш подъезд, и лифт всё ещё не работал. Можно сказать, что всё было бы по-другому, если бы лифт уже починили. Но мне так не кажется. Мне кажется, Люди, утверждающие, что всё в жизни зависит от нашего выбора, просто гонят пургу. Потому что смотрите, в лифте или по лестнице мы всё равно поднялись бы на третий этаж. Когда в тебя тычет перст судьбы, все дороги ведут в одно место. Таково моё мнение. Может быть, с возрастом я его изменю, но скорее всего нет.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 «Но что я тебе всегда говорю?» «В жизни каждый несёт свою ношу». «Вот именно». «Это Риджис Томас?» — спросил я. «Да, старый добрый Риджис, наш кормилец». «Что-то про Роанок?» «Надо ли спрашивать, Джейми?» Я тихонько хихикнул. Старый добрый Риджис писал только про Роанок. Это была его ноша по жизни.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 Марти, что случилось? спросила мама. Прежде чем он успела ответить, я показал ему свою индейку, потому что он был очень грустным, и мне хотелось его развеселить, но ещё и потому, что я гордился своим рисунком. Мистер Беркит, смотрите, я нарисовал индейку. Смотрите, миссис Беркит. Я поднял лист, держа его прямо перед лицом, чтобы миссис Беркит не подумала, что я разглядываю её прелести. Мистер Беркит не обратил на меня внимания. Я вообще не уверен, что он меня слышал. "Тетя, это такое горе! Мама скончалась сегодня утром. Мама уронила к ногам сумку с рукописью и прижала ладонь к рту. Нет! Скажите, что это неправда?" Мистер Беркит заплакал. Она стала ночью, сказала, что хочет пить. Я потом сразу уснул, а утром смотрю, она лежит на диване, натянув одеяло до подбородка. Я на цыпочках прошёл в кухню и поставил вариться кофе. Подумал, приятный запах её ра, ра, разбу, разбудит. И тут он разрыдался уже всерьёз. Мама крепко его обняла, как обнимала меня, когда мне было больно. Хотя миссис Беркетту было, наверное, 100 лет, а 74, как я выяснил позже. Вот тогда-то со мной и заговорила миссис Беркет. Слышно её было плохо, но не так плохо, как некоторых других, потому что она была ещё свеженькой. Не бывает зелёных индейк, Джеймс, сказала она. "У меня бывает", ответил я. Мама по-прежнему обнимала мистера Беркитта и как бы баюкала его в объятиях. Они не слышали миссис Беркитт, потому что вообще не могли её слышать, а меня, потому что занимались своими взрослыми делами. Мистер Беркитт рыдал, а мама его утешала. Мистер Беркитт проговорил сквозь слёзы: "Я позвонил доктору Аллину, и он пришёл и сказал: Что у неё, видимо, случился угар. Ну, по крайней мере, мне показалось, что он так сказал. Он так горько плакал, что я с трудом разбирал слова. Он сам позвонил в похоронное бюро. Они её увезли. Не знаю, как я теперь буду без неё жить. Если мой муж так и будет размахивать сигаретой, он подполит волосы твоей маме, сказала миссис Беркетт. И, конечно же, так и случилось. Я почувствовал запах палёных волос. Такой запах обычно бывает в парикмахерских. Мама вежливо промолчала, но разжала объятие, отобрала у мистера Беркитта сигарету, бросила её на пол и затушила ногой. Я подумал, что так нельзя, нельзя мусорить в подъезде, но ничего не сказал. Я понимал, что сегодня особый случай. И ещё я понимал, что если продолжу беседовать с миссис Беркит, то наверняка напугаю мистера Беркитта и маму тоже. Даже ребёнок, если он не совсем слабоумный, способен разуметь элементарные вещи. Не забывай говорить, пожалуйста и спасибо, не размахивай пиписькой у всех на виду, не жуй с открытым ртом и не разговаривай с мёртвыми в присутствии живых. которые только начинают по ним скорбеть. Скажу в своё оправдание, что я не понял, что миссис Беркет мертва, когда только увидел её в коридоре. Позже я научился различать мертвецов, но тогда я ещё этого не умел. Полупрозрачной была ночная рубашка, но не сама миссис Беркет. Мертвецы выглядят в точности как живые, но всегда носят одежду, в которой умерли.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 И сперва я подумал, что речь идёт о парикмахерской, возможно, из-за запаха маминых жжёных волос, которые мистер Беркит подпалил своей сигаретой. Он почти перестал плакать, но теперь снова разрыдался. "Её кольца пропали", проговорил он сквозь слёзы. "И обручальное кольцо, и помолвочное с большим бриллиантом".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 потому что она иногда оставляет их там. Я смотрел везде. Они найдутся, успокоила его мама и вновь обняла мистера Беркита, потому что теперь её волосам ничто не угрожало. Они найдутся, Марти, не волнуйтесь. Мне так её не хватает. Мне уже её не хватает. Миссис Беркит помахала рукой у себя перед лицом.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 В 6 лет я этого ещё не знал. Я был уверен, что все взрослые, и живые, и мёртвые, всегда говорят только правду. Конечно, в то время я верил, что сказочная Злата Власка реальная девочка. Если хотите считать меня дурачком, но я хотя бы не верил, что три медведя и впрям говорили человеческим голосом. В шкафу в коридоре, на верхней полке, сказала миссис Беркит, у задней стенки за старыми альбомами. А почему там? спросил я, и мама странно на меня посмотрела. С её точки зрения я разговаривал с пустым дверным проёмом, хотя она уже знала, что я не такой, как другие дети. После случая в центральном парке, жутковатого случая, о нём я ещё расскажу. Я случайно подслушал, как в разговоре с редактором по телефону мама назвала меня фейри.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 Мама спросила, не хочет ли мистер Беркет зайти к нам выпить чаю или чего покрепче. Но он сказал, нет, спасибо, он лучше ещё раз поищет пропавшие кольца жены. Мама спросила, не занести ли ему еды из китайского ресторана, которую она собиралась заказать нам на ужин. И мистер Беркет ответил, что это было бы здорово. Спасибо, Тия. Мама сказала, да надо, не за что испанский.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 как будто миссис Беркетт была ещё жива. Но она была мёртвой, хотя и стояла с нами в коридоре. «Наверняка к тому времени кольца найдутся», сказала мама и взяла меня за руку. «Пойдём, Джейми, мы зайдём к мистеру Беркетту позже, а сейчас ему надо побыть одному». Миссис Беркетт сказала. «Не бывает зелёных индеек, Джейми. А у тебя даже и не индейка, а просто кляксы, из которой торчат пальцы».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 Икта теперь проследит, чтобы ты не пропускал петельку сзади на штанах, когда вдеваешь ремень. До Лорис мигал он. Ага. Ждите. Она поцеловала его в щёку или воздух рядом с его щекой. Я толком не разглядел. Я любила тебя, Марти, и люблю до сих пор. Мистер Беркит поднял руку, И потёр то место, которого она коснулась губами, словно у него зачесалось щека. Наверное, именно так он и подумал.